Глава двадцать шестая Как не хотела моя лаури провести остаток каникул со своими родственниками. Мне пришлось ее разочаровать. Сразу после скромных поздравлений в зале местного ресторана я увел ее в номер, усадил в кресло и все объяснил. Лена, я старался смотреть ей в глаза, но взор невольно сползал на округлости фигуры, мягко подчеркнутые платьем и украшением. Мы не можем здесь задержаться. Дедушкин знакомый сказал, что наше исчезновение с балом многие восприняли как оскорбление. Родителям нужно вернуться и принести извинения, а нам необходимо подготовиться к свадьбе по нашим обычаям». Лауре скинулась, собираясь запротестовать, но у меня нашелся убойный аргумент. «Если мы не проведем церемонию в течение ближайших суток...» «Мне бросит вызов половина столичного сообщества инкубов. Они все сочтут меня лгуном, ведь я представил тебя невестой и Лаоре, отверг всех присутствующих на балу девиц, но не представил обществу супругу». Девушка тяжело вздохнула и потерла виски. Я продолжил уговоры. «Обещаю, мы пригласим твоих родных на церемонию». «Хотя пробить портал – дело непростое и затратное. Если захочешь, приедем сюда после, но сегодня нам нужно вернуться на Патрос». «Прямо сейчас я бы хотела взять теплую одежду и канцелярию для учебы», – проговорила моя почти жена. «Давай захватим все сейчас и вернемся сюда. Портал лучше открывать на свободном пространстве». Лена вызвала местную колесницу, и мы поехали. «В гараж». Вот ни минуты не сомневался, что вместо теплой куртки и тетради она сгребет в сумку железки, масла, какие-то инструменты. Потом мы все же заглянули к ней домой, где она крепко-крепко всех обняла, стараясь не плакать. Взяла одну небольшую сумку и подошла ко мне. Я готова. Не знаю, как остальные, я-то видел тот пожар эмоций, что полыхал в ней. И горечь расставания, и усталость, и предвкушение, и легкое недоверие. Неужели это все происходит с ней? Мы вернулись в гостиницу, простились с местным представителем службы контроля и подошли к деду. Он взмахом руки создал портал, возвращая нас в замок родителей. Последними в светящееся окно влетели Амрита и Ас. «Причем у моей сестрицы подозрительно олели губы» а боевик поглаживал покрасневшую щеку. «Что-то у них все серьезно закрутилось»,